Глава четвертая. «Неруэн?» — кивнул наш принц своему непальскому коллеге. «Господа?» «Тахир!» — таким же кивком ответил непальский принц. Маскишори молча склонили головы и вслед за своим принцем заняли места в креслах напротив непальцев. А я поймал себя на мысли, что даже не знал, как зовут наследника трона моей страны. Фамилии у императорского рода нет, это понятно, но имена-то должны быть. Однако, что императора, что наследного принца все аристократы звали только по титулам. На этот раз взаимные представления заняли буквально пару минут, благо нас тут было мало. Старик-непалец действительно оказался главой безопасников Непала, как я и предполагал. Только его страна была королевством, и его служба, соответственно, называлась КСБ. «Тебе тоже неспокойно?» — почти по-приятельски поинтересовался непальский принц, когда мы закончили со знакомствами. Наш принц только насмешливо приподнял брови. «Да ладно тебе!» — отмахнулся непалец. «Мы же, считая сами себя на всеобщее обозрение выставили. Да-да, нейтральная территория, можешь мне этого не говорить. И армиями, как живым щитом, мы себя вроде как окружили, только тебе ли не понимать, что именно сейчас нас с тобой достать проще всего?» В общем-то, он был прав. Любая провокация именно сейчас будет однозначно истолкована командирами как действие второй стороны в переговорах. Сама ситуация это провоцирует. Потом, возможно, кому-то и придет в голову умная мысль проверить другие варианты, но к тому моменту уже может разгореться полноценная война, которую не остановить простыми извинениями. «Допустим», — согласился наш принц, — «что ты предлагаешь?» — Неразрешимых противоречий между нами нет, — спокойно ответил Непалец. — Даже если не договоримся сейчас, всегда можем начать второй раунд переговоров. Согласен? Согласен. — Я дам слово придержать войска Непала, если мы с тобой сейчас договоримся по одному единственному ключевому вопросу. — Твой брат, — предположил наш наследник трона, — Непалец поморщился и кивнул. — Хоть он мне уже и не брат фактически, — пояснил свою реакцию непальский принц, — но он нам нужен. Королевская кровь — древний чужак, да ты сам все понимаешь. — Думаешь, провокация будет сегодня? — поинтересовался наш принц. — Думаю, у нас максимум пара часов, — ответил непалец. — Договоримся по моему брату, разойдемся миром. Слово. — Хорошо, давай начнем с него, — кивнул наш принц. — Получается, младшего непальского принца наши сюда привезли? «Надо же, а я думал, его давно уже втихую обменяли за выкуп». «Чего ты за него хочешь?» — спросил Непалец. «Уступки в дальнейших переговорах по свободным землям», — ответил наш принц. «Например, жизнь за жизнь. Ты получаешь брата, я получаю лишнего чужака из свободных земель». «Мне остается один, а тебе с учетом выкупа за брата двое», — хмыкнул Непалец. «Неплохой заход, но не жирно ли? У нас и так меньше древних, чем у вас». «Тебе жалко обменять брата на какого-то невнятного поберушку из диких земель?» Показательно удивился наш наследник трона. «И я могу это озвучить на какой-нибудь международной встрече?» «Перегибаешь, Тахир!» — поморщился не непарец. «Я ведь ровно так же могу озвучить твое предложение и заявить, что считаю оскорблением требовать жизнь какого-то поберушки за жизнь члена королевской семьи». Наш принц усмехнулся и склонил голову, признавая правоту соперника. «Но мы оба знаем, что этот гипотетический поберушка — очень ценный ресурс», — продолжил Непарец. «Не ценнее члена королевской семьи», — парировал наш принц. Я откинулся на спинку кресла. «Это надолго похоже». Два наследных принца неплохо знакомы друг с другом, не зря они начали встречу с приветствием по именам. И сейчас они собачатся с удовольствием, какое возможно только между хорошими приятелями. Это не значит, что если один допустит ошибку в словесной пикировке, второй спустит ему это с рук. Однако затянуться эта пикировка может надолго, раз уж они друг друга знают. Интересно, а кофе тут дают? Я обвел взглядом зал переговоров. Никаких напитков тут не было, даже простой воды. Недоработка. На всех нормальных совещаниях, особенно когда предполагается длительное общение, гостям предлагают напитки. Через пару секунд мой взгляд наткнулся на боковую дверь, практически неразличимую на фоне стены. Словно в ответ на это дверь слегка приоткрылась. В щель было видно слугу, который держал в руках небольшой поднос. Он приподнял поднос, как будто предлагая его мне. Я кивнул. Слуга скрылся за стеной и через пару секунд вновь появился около полуоткрытой двери с двумя кружками, большой и маленькой. Понятно, чай или кофе. Я кивком указал в сторону маленькой кружки. Слуга поклонился и исчез, дверь закрылась. Видимо, сейчас сделает мне кофе и принесет. А жизнь-то налаживается. Я перевел взгляд на наследных принцев. Те по-прежнему с азартом перекидывались многозначительными фразами, и пока никто не смог поймать соперника на серьезные ошибки. Да, это точно надолго. Император стоял на возвышении и обводил взглядом собравшуюся толпу внизу. За его спиной возвышался храм всех забытых богов, давно уже ставший просто одним из архитектурных украшений столицы а перед ним раскинулась центральная площадь. И вся эта огромная площадь была забита людьми. Десятки тысяч простолюдинов собрались здесь, чтобы увидеть своего правителя. Они стояли не только на площади, но и на всех прилегающих улицах. Людьми было забито не только полотно дороги, они теснились на всех балконах, козырьках дверей и даже на ближайших к площади плоских крышах. Сегодня император открывал фестиваль красок. Праздник весны, символ расцвета и перемен к лучшему. Самый масштабный праздник в стране, единственная за год праздная декада, когда официально отдыхала вся страна. Обычно открытие фестиваля красок проводил наследный принц. Старший сын императора уродился нелюдимым, но при этом он был спокойным и рассудительным с детства. И необходимость этих мероприятий понимал. Более того, в свое время наследник сам настоял, чтобы открытие фестиваля красок стало его обязанностью в императорской семье. Один час на площади заменял массу более мелких мероприятий с точки зрения формирования его медийного облика в стране. Однако сейчас сын уехал на переговоры с Непалом, и императору пришлось выйти к людям самому. Возвышение перед старым храмом было довольно обширным, метров пятьдесят в диаметре. Император и его свита стояли поудаль от края. Слабенькая зона безопасности, но иначе нельзя. Такая толпа смяла бы любое оцепление внизу на площади. За спиной императора стояли представители новой касты. Сегодня император собирался представить стране имперскую аристократию. Самых близких, самых преданных. И отныне самых влиятельных людей после императорского рода. Пока их было всего шесть родов. Но лихаби до начала. В имперской канцелярии уже скопилось больше десятка прошений от аристократических родов о переходе в новую касту. Сегодня имперские роды были представлены в основном главами, но был и один наследник рода. Он принадлежал роду Кишори. Глава рода Кишори отправился на переговоры с Непалом вместе с наследным принцем. Так что на площади за спиной императора стоял наследник рода, и вопросов к такой замене не было. И только род Лакшти выделился, от них приехал Уриан Лакшти, старейшина рода, маг девятого ранга. Император даже не сразу понял, как ему на это реагировать. С одной стороны, это всего лишь старейшина, не глава рода и не наследник, а в лучшем случае третий человек в роду. Но здоровье вряд ли позволяло старику полноценно участвовать в делах рода, а значит, по влиянию в роду он стоял где-то в конце первого десятка. А с другой стороны, Лакшти прислал самого мощного мага в своем роду. Да, он глубокий старик, который последние годы практически не покидал резиденции рода. И в то же время он маг девятого ранга, и это не столько сила, сколько статус. Таких магов всего шестеро в стране. Это можно было трактовать как знак высшей степени преданности. Никакая дряхлость не помешает магу девятого ранга защитить своего императора при необходимости. Но можно было и ожидать подвоха, это же Лакшти. Вторые по древности в стране, бессменные стержень оппозиции, вечная головная боль любого императора. Император смотрел на людское море на площади, и его тревога не уходила. Он никогда не любил толпу. Будь это большой прием или вот такое открытое мероприятие, тревога сопровождала его всегда. Слишком много врагов у императорского рода. Слишком много недовольных, и их число никак не снизить. Кому-то всегда будет чего-то не хватать. И виноватым в своих бедах люди всегда сделают правителя. По крайней мере, мысленно. Но сейчас тревога нарастала. Казалось бы, мероприятие стандартное, охрана уже не первое десятилетие обеспечивает безопасность. И никогда никаких эксцессов на открытие фестиваля красок не было. Впрочем, и императора тут не было многие годы. А наследный принц, сам маг девятого ранга, такого еще попробуй достань, даже если каким-то образом пройдешь все круги охраны. Часы на храме всех забытых богов пробили полдень. Над площадью мгновенно повисла тишина. Словно кто-то выключил звук. «Мои дорогие подданные!» — заговорил император. Его голос, усиленный плетением, зычно разнесся по всей площади. «Сегодня мы с вами встречаем весну! Обновление, расцвет, тепло, новые урожаи и новые свершения!» Прошедший год был для многих из нас тяжелым и полным испытаний, для каждого своих. Однако мы с честью их выдержали, мы пережили зиму, самое темное тяжелое время в году, и мы готовы принять то, что несет нам будущее. Император сделал небольшую паузу и перевел дух. У нас впереди перемены, — сообщил он. И эти перемены должны вести только к процветанию нашей великой страны укреплению наших традиций и нашего уклада. Сегодня я рад представить вам новую опору, которой недавно обзавелась наша империя. В нашей стране уже не только формально, но и фактически родилась новая каста — имперские аристократы. Те, кто стоит ближе всего к подножию трона, те, на кого я и мои потомки сможем положиться — «Те, кто первыми придут на помощь стране!» Император вытянул руку в сторону и первый из представителей имперских родов сделал шаг вперед. Он остановился, как и положено, в полушаге за плечом императора. Император бросил на него короткий взгляд и слегка улыбнулся. «Лукаш Кишори! Наследник рода Кишори!» — представил он. «Кишори — самый преданный нам род!» Издревле его представители стояли вплотную к трону и занимали самые значимые посты в Империи. «Это и сейчас так. Как вы все знаете, глава рода Кишори возглавляет ИСБ. У меня нет более верного друга и сторонника». Наследник рода Кишори склонил голову и отступил назад. Его место занял следующий имперец. Император представлял их одного за другим и для каждого рода находил пару-тройку особенных фраз. Когда надо, он умел и похвалить, и превознести заслуги своих подданных. Последний вперед шагнул Уриан Лакшти. «Вечный род Лакшти!» — сказал император. «Сегодня представляет его самый сильный маг, Уриан Лакшти, маг девятого ранга». По толпе внизу прокатилась волна шепотков. Наследного принца тоже мага девятого ранга видели в прошлые годы. А новый маг девятого ранга, почти нигде не появлявшийся за последние десятилетия, сейчас вызвал неподдельный интерес. «Наши отношения с родом Лакшти, — продолжил император, — всегда были острыми. Однако оппозиция нужна любой стране и любому правителю. Без нее мы рискуем скатиться в застой». И я рад, что Рот Лакшти одним из первых примкнул к имперской аристократии. Несмотря ни на какие разногласия, мы едины, и мы вместе сделаем все, чтобы наша страна росла и процветала». Уриан Лакшти, как и все предыдущие имперцы, склонил голову и отступил назад. «Мои дорогие подданные, я поздравляю вас с наступлением весны!» — улыбнулся император. «И объявляю фестиваль красок открытым!» Все собравшиеся внизу люди в едином порыве вскинули руки вверх. Над площадью прокатилась серия хлопков и взметнулось гигантское облако разноцветных красок. У кого-то в хлопушках были конфетти, у кого-то разноцветный мелкий песок, у кого-то жидкие краски. Вся толпа мгновенно раскрасилась в яркие цвета, а хлопки все продолжались, и облако разноцветных красок в воздухе только уплотнялось. Тревога императора достигла пика. Он не успел уйти с площади и уже не успеет. За спиной императора раздался тихий хлопок. По протоколу императору его свите не полагалось присоединяться к красочному безумству. Однако этот хлопок и не имел отношения к краскам. Император еще только поворачивал голову назад когда из-за его спины вырвался огненный вал, и все возвышение утонуло в море огня.